Глава 22 Прозрачное северное утро. Чувствуется, что лето кончилось, но ушло еще недалеко. Еще видать его вдали, если подняться даже на невысокий пригорок или холм. В Петербурге, правда, пригорки можно пересечь по пальцам одной руки. Надо лезть на Пулковские высоты. Оттуда прекрасно видно город — и заброшенные поля за городом, и уходящее, как всегда по-английски, лето. Но ему некогда лезть на высоты, надо ехать в лабораторию, да и туда он уже порядком опаздывает. Привычный вариант с электричкой отпадает сам собой. Машины проносятся мимо, обдавая сентябрьским воздухом и безразличностью. Одет он, как бедный студент, это правда» как бедный голодный студент, который неизвестно на что способен. Так думают машины, пролетая мимо. Точнее, машины ничего не думают, за них думают шоферы. И думают они о бедном студенте, потому что думать в этот ранний субботний час больше не о чем. Возле него резко тормозит зеленая шестерка. «Куда едем?» Рот составным золотом расплывается в радостной улыбке. «Как будто встретил старого друга». «Старый Петергов», – нехотя отвечает он. «Что-то же надо отвечать. Понятно, что останавливаются в основном бомбилы, которые хотят подзаработать на извозе. Им интересно слушать, что у тебя нет денег. Вообще им интересно только про деньги. А про то, что их нет, совсем скучно и неинтересно. До такой степени неинтересно» что они страшно расстраиваются, не могут скрыть этого расстройства и демонстрировать его тебе. Поэтому он никогда не ловил машину. Но сегодня искушение было слишком велико. Утро субботы. Бомбилы спят после тяжелой ночи, развезя всех оторвавшихся вечером в пятницу по домам. Видят десятый сон. А какой-нибудь человек может статься едет на залив или хотя бы в Новый Петергоф. Оттуда можно дойти пешком. Все равно получится быстрее, чем на электричке. «Сколка!» Он просто аккуратно захлопывает дверцу машины и машет золотозубому рукой. «Поезжай!» Но тот все стоит, чего-то ждет. Даже опустил стекло. Настолько ему интересно про деньги. Всегда можно договориться. Все мы люди, сбросим цену. Ночка, видимо, была не самой прибыльной. Он демонстративно отворачивается, но за спиной по-прежнему слышит работу движка. Машина не уезжает. Настолько и машине интересно про деньги. Потом он слышит гудок. Он плохо разбирается в машинах, но этот звук не похож на издаваемой шестеркой. За золотозубом, который так и не уехал, остановилась зеленая старенькая иномарка. Он неуверенно делает в ее сторону несколько шагов. Сидящего за рулем не видно. Его лицо прячут солнечные блики. Их разбросало уходящее северное лето. Ему кажется, что за рулем девушка, и он подходит к машине. За рулем действительно девушка. Совсем молоденькая. С двумя торчащими по бокам косичками. «Вам куда?» «У меня нет денег». Быстро отвечает он, чтобы избавиться от этой неловкости в самом начале. «Я вас не спрашивала, кажется, сколько у вас денег?» Улыбается. «У нее нет золотых зубов, и почему-то это кажется забавным. В Старый Петергов. Садитесь!» Он стоит, как будто у него есть какие-то другие варианты. «Например, поехать с выходцем из теплых краев. Садитесь же!» Она перекидывает сумочку с переднего сиденья на заднее. Куда вы так рано собрались? В биологическую лабораторию. Шеф просил подъехать помочь посмотреть образцы В 9 утра. Вообще-то в 8:30. Но я проспал и теперь безнадежно опаздываю. Девушка нажимает педаль газа сильнее. Машина урчит, как недовольная кошка, которую согнали с дивана. Странный ваш, шеф. Обычно люди в субботу с утра спят. Пожилой человек. У него нет семьи, и к тому же он мучается от бессонницы. А живет рядом с лабораторией, пять минут пешком. Так что ему не кажется странным подойти туда в половине девятого. На самом деле я уверен, что он там торчит с шести или с семи. Да, в академической среде иногда встречаются чоки. Она пристально смотрит на дорогу, резко переключая передачи. «Вы недавно водите машину?» «Вторую неделю. Она вообще папина, но он купил себе Форд, а Ситруэн отдал мне». «Но помогает ее заправлять. Я пока не разобралась, куда там что вставлять и нажимать на заправках». «Но уже направляетесь в такую даль, как...» Он сделал паузу, давая ей возможность закончить фразу. «Как...» А ранен баум. Да еще и подбираете незнакомцев по дороге. Неплохо. Вы смелая девушка. Опять пауза. Ксения. Очень приятно, Ксения. Илья. Вы выглядели довольно жалко, Илья. И я поняла, что иногда надо помогать не только больным людям. Вы помогаете больным? Планирую этим заняться. Вот только закончу первый мед. Последний год остался. Совсем немного. Но он только начинается. Вы не представляете себе, как надоело учиться. А вы чем занимаетесь? Спрашивает, не отрывая взгляда от дороги. Биохимия растений. Так мы с вами почти коллеги. В каком-то смысле. И почему вы выбрали для себя биологию? Из-за коридоров. Из-за коридоров? Понимаете, все эти вещи, кафедра генетики и экспериментальной зоологии, кафедра микробиологии, они ведь основаны 90 лет назад, сразу после революции. Вы бы видели эту мебель, эти массивные шкафы, появившиеся на свет еще до моего деда, эти тома, которые весят порой чью-то жизнь. По этим коридорам, Ходили люди, с которыми невозможно тягаться в масштабе личности. Они были уверены, что двигаются в нужную сторону. Я просто выбрал для себя их путь, их коридоры. Мой брат, мы с ним двойняшки. Он младше на десять минут. Он другой. Терпеть не может коридоры. Поступил сначала на филфак и ушел оттуда почти сразу, не отучившись и полгода». Он называл это «катакомбы». Там не было атмосферы, не было ощущения, что время не властно над знанием. Наоборот, оно было предельно властно. Все временное, ненадежное, ненастоящее, будто куплено в одном советском магазине оптом. Мне повезло больше. Может, если бы меня окружал совок, я бы тоже был сейчас с кем-нибудь другим. Никогда нельзя быть уверенным». Выбор делаешь в таком возрасте, когда коридоры важнее сути, а потом уже поздно что-либо менять. Брат успел. Куда он ушел? В училище Штиглица на художника-дизайнера. Никогда потом не жалел. Осторожно, красный. Машина резко тормозит. Простите, не заметила. Светофор какой-то странный сбоку. Все светофоры сбоку. «Вы прекрасно поняли, о чем я...» — надулась Ксения. «Вы отлично справляетесь. Зеленый. Вы опять?» «Больше не буду. Даже если вы пропустите тут три зеленых, вы доберетесь быстрее, чем на электричке. Это несомненно». Они проезжают Стрельну. Справа проплывает Константиновский дворец. «Нельзя отремонтировать что-то одно...» «И сделать из этого символ благополучия, как вы думаете?» Вдруг сказала Ксения. «Но с чего-то же надо начинать?» «Будь моя воля, я бы начала с больниц». «Вы так говорите, потому что вы врач. Будь вы учительницы, начали бы со школ». «А нельзя начать со школ и больниц сразу? Человек должен быть здоров и расти духовно. Разве это не самое главное?» «Да, но...» Мне иногда кажется, что так просто эти вопросы не решить. Их корни где-то очень глубоко в нравственности людей. Это не вопрос рационального использования средств, иначе все бы наладилось за пятилетку, как любили у нас планировать, пока был союз. Это как с больным зубом. Вы можете поставить пломбу, но болеть все равно будет, пока что канал под этой пломбой заражен». Даже зуб вырвать не вполне панацея. Загноение проникло слишком глубоко. И что делать? Ничего не делать. Ждать, пока клетки обновятся. Умрет это поколение, следующее. Со временем придет постепенное обновление и выздоровление. Должен обновиться фенотип нации. Все остальное, как мертвому припарке. Хорошенькое дело вы придумали. Ничего не делать. Я так не могу. Вам просто. Вам нужно лечить людей. Вы считаете, лечить людей так просто? Я не об этом. Перед вами не стоит нравственный выбор. Он у вас включен в профессию. Вы обречены делать добро. Куда вам в Старом Петергофе? Я покажу пока прямо. Хорошо. «А вы не планируете делать добро?» «Наука не связана напрямую с добром. Она связана только со знанием. А во благо это знание будет использовано или во зло, решать зачастую не нам. Через светофор налево. Мы почти на месте. Жаль. Я бы хотел услышать, как вы представляете себе путь...» Она споткнулась о фразу, которую не могла подобрать. «К светлому будущему?» «Не стесняйтесь этих слов. Вы ведь об этом?» «Да». «Мне кажется, нам нужно рожать как можно больше детей и воспитывать их в духе гуманизма и творчества. Это немного пафосно, но мне кажется, что тогда, через много-много лет, внуки наших детей, объединившись, смогут обладать какой-то общественной волей». «Вы женаты?» нет Пока нет. Тогда ваша программа еще в самом зачаточном состоянии. Это правда. Высадите меня здесь. Спасибо вам большое, Ксения. Я рад, что вы остановились и спасли меня. Она впервые внимательно смотрит на него. Серые глаза цвета оловянных ложек, которые выдавали когда-то в школьной столовой. «Удачи!» Илья захлопнул дверцу и по газону зашагал напрямик к зданию. Бросил взгляд на часы. Опоздал больше, чем на час. У него был ключ от лаборатории. Внутри было тихо и темно. Пахло сыростью. Илья включил свет. Шеф явно был здесь с утра, но уже ушел. Записок он не оставлял в принципе. Образцов Илья не обнаружил. «Ситроэн?» Стоит на том же месте. Ксения машет Илье рукой. Я решила пока покурить. За рулем я еще не приспособилась курить. Можно и врезаться во что-нибудь. Да, смеется он. Ксения, знаете? Шеф уже ушел вместе с образцами. Но я чувствую себя таким счастливым человеком, каким не чувствовал со школы, наверное. Вы не знаете, от чего так? Бабе лето. Скоро всего этого не будет, ни листьев, ни запаха осени, ни зеленой травки. Вы в душе чувствуете это, и вам так хорошо, потому что еще не зима. Откуда вы знаете? Оттуда, что я сама сюда приехала пережить солнечное утро, пока не пошли дожди. Терпеть не могу затяжных дождей. Таких, как у нас в Питере, как будто наказание Божье в самом деле. И так каждый год. «Вас будут ругать?» «Нет. Если я не заикнусь о сегодняшнем эпизоде, шеф даже не напомнит о нем. Он классный. Сам был таким, как мы сейчас. Мне иногда кажется, что он не изменился с возрастом, не повзрослел. «Тогда поехали на залив?» — просто предлагает Ксения. «Поехали. Если я не нарушу твоих планов...» У меня нет планов, как и у тебя. Они перешли на «ты» просто естественно. Сейчас Илье уже кажется, что он знает эту девушку давно, и они договорились о встрече заранее. Несмотря на солнечный день, на заливе холодно. Ветер дует уже откуда-то оттуда, из того времени, которое еще не наступило, но чувствуется, подразумевается вдалеке. Они болтают, не обращая внимания на ветер, на волны, которые бьются у самых ног. Волны не в силах одолеть камни, на которых они сидят. За несколько часов они рассказали друг другу свою жизнь. То ли жизни были еще короткие, то ли они торопились успеть рассказать о чем-то самом важном, чем нужно поделиться здесь и сейчас. Ксения мерзнет. Она отдала ладошки Илье, и он греет их под своим свитером. Время от времени она перестает смотреть на залив и говорить, поворачивает к нему лицо, влажное от летящих брызг, и они целуются. «Так ведь не бывает?» — спрашивает она вдруг. «Не бывает», — подтверждает он. «Мы ведь теперь никогда не расстанемся?» «Конечно, нет». Он притягивает ее к себе и крепко обнимает. «Не расстанемся». «И сегодня тоже?» «Да». «Поедем сегодня к нам. Я познакомлю тебя с родителями и братом, про которого я тебе говорил. Его зовут Матвей». «И он на 10 минут младше тебя». «Да, на 10 минут». Чайки приветливо орут им что-то похабное, но искреннее сверху. И в этом вся их чайкинская сущность. Лето за этот день ушло так далеко, что его уже не видно. Наверное, даже с Пулковских высот. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Вячеслав Задворных.